Как первый раз в жизни делать разворот? Впервые после сорокапятилетнего перерыва опричник неторопливо шел под собственными парусами. Уже не полоскался беспомощно стаксель, упруго заполнился ветром грот, в меру натянулось все, что должно было натянуться. И Арон, стоявший у штурвала, уже нахально мурлыкал себе под нос – «Я моряк, красивый сам собою, Мне роду двадцать лет, Полюби меня со всей душою, Что ты скажешь мне в ответ». Василий деловито сидел в каюте за столом Над первым листом карты Черноморского бассейна. Казалось, все идет очень толково И на удивление успешно, Пока Василий не крикнул «Арончик, курс!» Арон глянул на компас, бодро ответил «Нормальный». Вася вздохнул, взял со стола карту и вышел в кокпит. Сказал Арону с мягкой укоризной. «Ароша, когда я спрашиваю курс, ты должен посмотреть на компас и сказать, каким курсом мы идем, куда?» Я посмотрел, пожал плечами Арон. «Правильно идем. По стрелке. Куда стрелка показывает?» туда и идем». «Ты в своем уме?» — тихо спросил Вася и даже прикрыл глаза от возмущения. «У нас курс 193 градуса, а ты по стрелке. Стрелка-то всегда на север показывает. На ноль жопа с ручкой». Василий бросил карту и вылез на крышу рубки. Матрос-партизан-железняк. Он шел от Одессы, а вышел к Херсону. Чего было затевать эту волынку с вызовами, с паспортами, с авиром, если мы через два часа снова окажемся на родной советской земле? Здравствуй, Леха! Здравствуй, Гриня! Привет, Нема!» Обескураженный Арон, придерживая штурвал, поднял карту, посмотрел курс, проложенный еще Марксеном Ивановичем, и сокрушенно покачал головой. «А я, дурак старый, по стрелке и по стрелке!» «Ну ничего, Вася, не боись, сейчас все поправим!» Он резко крутанул штурвал, яхта перевалилась с одного борта на другой, возмущенно захлопали паруса, и гик, несущий на себе сто квадратных метров грота, мгновенно перелетел справа налево, сметая Василия с крыши рубки в открытое море. «Арон!» Раздался истошный крик, и Арон увидел, что Василий болтается над водой, судорожно уцепившись руками за гиг. «Держись, Васька! Держись!» — закричал Арон. Он бросил штурвал, ухватился за гика-шкот и стал руками подтягивать огромный парус к середине яхты, приговаривая «Держись, Васечка! Держись, родненький!» Неуправляемую яхту разбалтывало все сильнее. Мокрый гикошкот выскальзывал из могучих рук Арона, прожигал ладони, но Арон не выпускал эту толстую нейлоновую веревку и все тянул ее и тянул на себя, преодолевая ветер, бьющий в огромный парус. Когда же ноги Василия показались над яхтой, Арон прокричал «Бросай эту палку! Бросай, твою мать, тебе говорят!» Вася разжал сведенные судорогой пальцы, свалился на крышу рубки и скатился в кокпит к ногам Арона. В изнеможении Арон рухнул на Васю, тряся на ветру своими кровоточащими ладонями. К вечеру похолодало. Опричник шел курсом 193 градуса, и это было видно по компасу, от которого Арон теперь почти не отрывал глаз. Был он в оранжевом спасательном жилете с надписью на спине «Одесский военный округ». Руки Арона, лежащие на штурвале, были забинтованы. Из камбуза в кокпит вылез Василий в таком же оранжевом жилете. В руках он держал большую кружку муравича с горячим чаем. Протянул кружку Арону, а сам встал за штурвал. Арон уселся пить чай тут же, в кокпите, держа кружку обеими руками. «Болит?» — спросил Василий. «Не, нормально, только бинты присохли. Потом отдирать от мочи, Мароша, не дрейф», — успокоил его Василий. «Ах, жалко Марксена Ивановича!» — вздохнул Арон. «Как бы он за нас порадовался!» При упоминании имени Муравича «Василий часто задышал, засопел, заморгал, помолчал, отдышался и сказал хрипло, «Если бы Марксен доплыл с нами до Израиля, клянусь тебе, я уговорил бы его остаться там, с нами. Разделили бы эти десять миллионов на троих, неужели ты не согласился бы? Я-то, пожалуйста, а вот Марксен, он бы ни в жизнь не согласился». Он был настоящий русский интеллигент. А это железные ребята. Такие не сваливают. «Что ты мне говоришь?» Загорячился Василий. «Да еще с семнадцатого года все эти писатели, художники, музыканты...» «Не упрощай, Васька», сказал Арон. «Настоящих силой выкидывали. А то, как обкладывали со всех сторон, что ничего другого не оставалось либо в петлю, либо за бугор. И потом... Все норовили вернуться. Дважды хлопнул ослабевший парусиной грот, мелко заполоскал стаксель. Арон привстал, тревожно посмотрел на паруса, на компас, на горизонт и сказал «Следи за курсом, Васька, у тебя яхта рыскает, как пьяная курва на танцплощадке». Первую половину ночи у штурвала стоял Арон напряженно вглядывался в непроницаемую черноту, следил за компасом, освещенным слабенькой подсветкой, и веки его время от времени смыкались от изнеможения, но Арон пересиливал себя, испуганно открывал глаза, убеждался, что не успел сбиться с курса и снова таращился в темноту черноморской ночи. А Василий в это время спал в каюте, Но это был не сон отдохновения, не успокоительное состояние и уж совсем не восстановительный процесс. Сон Василия напоминал нервную тяжелую работу. Он храпел. Храп его неожиданно прерывался какими-то вздрагиваниями. Василий чмокал губами, тоненько повизгивал, на мгновение открывал бессмысленные глаза, приподнимал голову, Ронял ее, со стоном переворачивался на другой бок и снова начинал храпеть, исторгая такие рулады, такую полифонию храпа, которой нельзя было даже заподозрить в его чедушном теле.